Эпизод 15. В какой-то момент на пальцах женщины, которая рассказывала историю, опершись на трость, собрались сонмы бабочек. Те, кому не хватило места, уселись вокруг нее на песке, подняв крылья и приготовившись внимательно слушать. Не было нужды в словах, ведь в трепете их крыльев слышалось О, хорошие люди в такие темные времена спасают девчонок от зверств, своих же товарищей! В этом мирном трепетании некоторые касаются крыльями других, как бы говоря. Видишь, в любые времена, какими бы плохими они ни были, не оставляй веры в хорошее. Пусть это отпечатается на твоих крыльях, пусть вера наполнит твой полет. Бабочки знали, что в этом мире они гости на пару дней, подобно лунному свету, рассыпанному по песку. Через шесть-семь дней для них все будет кончено. Даже если удастся пройти от края до края, то двенадцать — это предел. Но еще бабочки знали, что это они распространяют по миру послание надежды, которое передается от поколения к поколению как они, собирая пыльцу, помогают цветам перебираться в другие места, прорастать там, цвести и благоухать, точно так же они впитывают в себя сок историй, собирают их пыльцу и разбрасывают ее по песку, чтобы даже после того, как они исчезнут сами, истории могли дать новые побеги и источать аромат. Мы умерли, и что с того? Наша весть не умрет никогда. Одной бабочке достаточно для того, чтобы где-то далеко зацвел цветок. А здесь их собралось великое множество. Теперь невозможно было замолчать ни одну историю. И добро тоже. И что же? Они сидели вокруг, расправив в ожидании крылья. История третья море песка. Такой сильный ветер, что чувствуешь себя пассажиром на корабле во время морского шторма. То в одну сторону покатишься, то полетишь в другую. Мы падали то туда, то сюда. «Бегите по отдельности!» Мы прыгали то туда, то сюда, как с тонущего корабля. Не в воду, а в песчаное море которая разливалась перед нами, и куда мы бежали, чтобы спасти свои жизни. Песчаный шторм. Мы по отдельности. Я сжимаю руку девчушки. При нас свистки, с помощью которых мы даем знать о себе и подбадриваем друг друга. Руки и ноги били по песку, плыли в песчаном море, свистели. Свист напоминал крик о помощи, разносящийся по ветру пустым эхом. Или крик какой-то песчаной птицы. Или он нам мерещился. Дул ветер, и частички песка сыпались ливнем. Не сможешь даже представить, если никогда не видел приближающийся издалека смерч, вздымающийся до неба, похожий на морское цунами. Он шел на нас. Огромная желто-черная стена, готовая вот-вот обрушиться. Волна, которая становилась все ужаснее, высокая, необъятная, гремящая, несущаяся к нам. Развернуться и бежать? Но как? Оттуда надвигается обезумевшая толпа, которая узнала, что их же люди собрали отовсюду девчонок и спрятали, чтобы они не попали в их зверские лапы. Они горят от ярости и приближаются сюда. Позади пожар, впереди смерч, образы, возникающие в нем, настоящие или ложные. Тени кровожадных существ, бегущих по песку, целое войско, скачут к нам, чтобы проглотить. Звери! несущиеся галопом, ревут, рычат, извергают пар, колокочут. Столько ветра, столько песка. Мы плыли по нему, барахтались, пытаясь не утонуть. Только бы не отстала девчушка, только бы не ускользнула статуя, только бы не утонуть. Руки, разрезающие песчаные волны, как воду. Водное землетрясение. Я не умела плавать. Дыхание избивалось Песок врезался в легкие. Я задыхалась. Песок, песок, песок. Тонем, тонем, тонем. В носу песок, во рту песок. В глазах и ушах песок. Плыли, задержав дыхание. Вдруг рот резко открылся. Дыхание прерывистое. Все заполняет песок, дерёт горло, каждый выдох — новая рана. Просто бултыхай руками-ногами, как можешь. Следи за тем, что все еще тянешь девчушку. Радуйся, что ее рука все еще в твоей. И статуя, моя статуя, все еще при мне. Прижала, не уронить, не дать уплыть, раствориться. Закрой глаза, вперед, только вперед, где остальные девчонки. Свистнула в свисток... Ничего не слышно, ревут волны, как бы не услышали бандиты, ох, не они ли это шумят? Это свисток. Боже, чьё то тело всплыло впереди, как труп, который показался из воды, и исчез. Так они продвигались. Я тоже. Волна чудовища надвигалась на них, чтобы проглотить. В ней полчища тварей, раззявивших пасти и мы бежим к ней. А потом мы столкнулись. Сокрушительный удар. Стена желтого смерча рухнула на нас, полностью перекрыв солнце. Грохот стоял такой, как будто взорвался космос. Море со всех сторон. Эта ужасная волна разбила нас. Наши кусочки и осколки кружились в водовороте. Солнце исчезло песок тьма встретились. Наши руки и ноги всплывали и исчезали, как напуганные рыбы, листья и ветки в воде, как тени на морском дне. Чье-то наполовину съеденное тело. Или что? Что-то качнулось на поверхности. Чья-то оторванная рука. Или змея. Господи, внутренности всплыли. А это какой-то риши сидит в самадхи. Как мой Будда. Но у Риши отрезана голова. безголовые Самадхи. Где все девчонки? Мы остались одни? Свисток. Среди этого громыхания. Все равно свисти. Есть кто? Слышишь? Во рту песок. Все равно свистнуло. Кажется, оттуда сестрица, сказала девчушка. Неужели действительно слышали? Свисток в ответ на свисток. Возможно, шторм поутих. Возможно, это были свистки. Чтобы не утонуть, девчонки свистели. Свисток. Еще один. Нащупать друг друга. Дать о себе знать. Свисток. Свисток. Потом свист становится тише. Еще тише как будто кто-то свистит умирая продолжая свистеть пока всё тонет и тонет с каждым свистком дыхание убывает становится слабее исчезло девчонки продолжали плыть в песчаном море боролись с желтыми супучими волнами временами останавливались и свистели Постепенно силы начали покидать их. Одна за другой они стали тонуть. Один за другим замолкали свистки. Одна за другой тени уходили в песок. Свист смолк. Тишина. Эпизод шестнадцатый. Бесшумный ветер. Бабочки снова вернулись на трость. А одна бабочка-видение, сидевшая между маминых пальцев, так и уснула. Осталось послушать, что снится. Грёзы, кошмары, тяжёлые вздохи мира, которые поднимают историю, а потом она окутывает бабочку покоем со всех сторон. Бабочка спала, а разворачивающаяся история начала трепетать в её сердце. История четвёртая утонувшие. Когда к ней вернулось сознание, она обнаружила, что они запутались в каком-то колючем кустарнике. Она, девчушка, Будда. Если бы кустарник не схватил их, то они свалились бы в озеро, которое было как раз перед ними, и утонули бы не в песке, а в воде. Солнце угасло. Наступили сумерки. Неподалёку виднелось несколько хижин и поля пшеницы так ей помнилось, и никого вокруг, сколько хватало глаз. Когда мама и Рози увидели сумеречное озеро, они очень испугались и почувствовали жажду. Мама была старшей, перепуганная Рози прижималась к ней. Осмотрелись, никого. Увидели, свисток где-то утонул. Увидели, Будда тут. Он в порядке. Значит, и они в порядке. Прячась и озираясь, мама и девчушка тащились вперед. Запекшаяся кровь. Укрылись в поле. Пшеница, — подумали они. Но, может, и какое-то другое растение. Кто знает? Они клевали сырые зернышки. Усадив Рози с Буддой в поле, мама пошла к озеру за водой. Сумерки сгущались. Но как принести? Разве что в пригоршне или в дупотте. Мама окунула дупотту в воду, потом отжимала ее, и капельки падали в рот Рози. Им надо было выбираться. В какой деревне они были? А что, если они попадут в лапы бандитов? Пойдем. Туда, где остальные девчонки. Или одни. «Бог ты мой!» — мама посмотрела на Будду. «Ох, а тот с шишкой на лбу, братишка!» «Но куда идти? Откуда они пришли? Что позади, что впереди?» «Кажется, там, в небе, еще виднеется какой-то отблеск. Смерч был впереди, солнце позади, значит, идти надо туда», — предположила старшая. Она зажгла статую под мышкой, и они пошли двигались вперёд, молча. Ветер затих, песок мягкий, нежно проваливался под их ногами, босыми. Шли, держась за руки, как будто им нравилось коротать ночь в прохладном песке. О чём они думали? Да и было ли о чём? Вокруг песок, выглядывающие из него корни и палки, поломанные кустарники. Продолжали идти в нарастающей тишине. И вдруг раздался свист. Сначала совсем тихо, потом чуть настойчивее. «Это был свисток, сестрица», — сказала девчушка. Она откуда-то достала свисток и вручила маме. Ее свисток уцелел. Мама свистнула в свисток. Откуда-то издалека свистнули в ответ. Звук раскачивался над пустынным покоем. «Свести!» Девчушка продолжала свистеть с короткими перерывами. Игрушечный свисток продавца воздушных шаров. Она свистит здесь, а откуда-то возвращается эхо. Обе вглядываются. «Откуда?» «Оттуда?» «Пойдем туда». Наверное, они обрадовались. Наверное, не знали, куда идут. Но к ним вернулась храбрость. В рот им набивался песок, набивался внутрь, они кашляли, кашляли все сильнее и сильнее. Сколько времени никто не знает, сколько дней они шли, уставали, голодали, выживали. Если палило солнце, они сидели под кустами, даже дремали. Куда ни посмотри, никого. В темноте вырванные руки Отрезанные головы и сломанные пальцы тенями покачивались на песке или на ветру. Совсем незаметно ветер тоже начал свистеть, словно желая их подбодрить. Может быть, это свистел только ветер. Но они свистели в свисток и слышали свист в ответ. Две одинокие фигуры все шли и шли вперед, шли и шли. Она, девчушка, Я — сестра. Один раз высосали сок из какой-то травы. У девчушки белые потрескавшиеся губы. Потом силы совсем кончились. Девчушка почти беззвучно спросила. «Сестра, что мы сделали не так?» Я положила ее себе на колени и стала поглаживать в тени кустарника. Рассказывала сказку. «Жили-были Раджа и Цирюльник». Цирюльнику приказали постричь Раджу. Когда он пришел, Раджа сидел в тюрбане. Цирюльник размотал тюрбан и увидел, что у Раджи козьи уши. «Скажешь кому-нибудь, тебе смерть!» — проревел Раджа. Когда цирюльник вернулся домой, он от страха не проронил ни слова. Но заболел живот. Все сильнее. Разболелся так, что он слег. Что делать? Кое-как вышел из дома. Вокруг пустыня, никого, совсем никого. Потом он увидел дерево. Он побежал, сказал дереву «Вот послушай» и рассказал ему про козьи уши Раджи. И выздоровел, но заболело дерево. Кто-то срубил его и сделал саранги однажды цирюльник услышал как кто-то играет на саранге и он поет раджа козаушка раджа козаушка девчушка засмеялась козаушка козаушка пропела она и уснула я проснулась в госпитале военного лагеря жар зеленая мокрота кашель все тело одна сплошная рана теперь мне не выжить Девчушки не было. Будда стоял рядом на столе. Потом выяснилось, что провели границу. Я выжила, и опасность миновала. Эпизод семнадцатый. Нежный песок, нежный ветер. Песок летит по ветру. Ветер раскачивает песок. Ветер укутывается в песок, как в одеяло. Одеяло трепыхается. Песок нежный, слегка подпрыгивает на ветру. В одеяло пробрались кролики. Под одеялом бегают кролики. Одеяло бегает вместе с ними. Только посмотри, бегущее по пустыне одеяло, в нем прыгают кролики и все они гоняются за горизонтом. История не заканчивается. Рассказывает новую историю. У тонко чувствующей женщины глубокие глаза. У девочки косички перевязаны лентами разного цвета. Бабочка уселась на самую высокую ветку. В пустыне взлетела одинокая птица. Куда летит? Ищет прибежище, отдыхает, оглядывается по сторонам, что-то поднимает, сердце трепещет. С вами закрывает глаза, видит далекий звук, слушает его тишину, какой-то голос, какая-то мелодия, какое-то мерцание устроилось на далеком песчаном холме. Что видно? качнулся камень ветер поменял обличие взлетела бабочка дерево поцеловало ее в лоб раздался смех так смейся открой глаза что-нибудь видно ничего все равно смейся потому что Интизар хусейн сказал что земля хватает изли лица деревья узнают почва мстит кисть задвигалась по картине Бху История помчалась. То длинный прыжок со скоростью и ловкостью атлета, и уже опирается на голову Болтая в воздухе ногами, то качнется в сторону, и от каждого покачивания взлетает воспоминание, а в каждом воспоминании новый виток, новый поворот. Потом какхар остановился. Остановил Остановил мокрые растекшиеся краски. Здесь не все. Еще не все. Появится, когда появится, еще один прыжок. То окно, из которого мама выпрыгнула и добралась до пустыни, чтобы создать историю. Куда отправилась потом, пока неизвестно. Жива ли? В объятиях ли Бога, убили ли, или сама к нему отправилась? А что с дочерью? Всё одни вопросы. Последнее, что говорили, её видели в каком-то автобусе рядом с пешаваром. Автобус нарисовал некто Бхупен. Все тоже красочное изображение простых людей и их желаний. Но случилась драма в Хайбере. Эпизод 18. Каждый день расследования чреват теми самыми коллизиями, которые бесконечно ввергают Хайбер в суматоху. На стуле сидит следователь. Перед ним стол, на котором лежат папки, паспорта, очки. С другой стороны — стул для мамы. Она то садится, то встает, как захочет. На соседнем стуле дочь. Дочь покрыта с головой. Мама нет. Дочь в испуге. Следователь в тупике. Мама в задоре. Он спрашивает ее имя. Говорит Чанда. Спрашивает про мужа. Говорит Анвар. Спрашивает, где дом. Поднимает пригоршню земли. Это кто? Показывает он на сидящую рядом дочь. «Моя мама», — смеется она, — «а ты мой дедушка». «Господи, сынок, ну разве не ясно, что это моя дочь?» «Госпожа, пожалуйста, давайте четкие ответы». «Сынок, а ты задавай четкие вопросы». «Ваше имя». «Думаешь, если будешь спрашивать одно и то же каждый день, я назову другое имя?» «В вашем паспорте написано...» Он пытается прочесть, но не может произнести. «Умеешь читать?» — спрашивает мама. «Где ваш дом?» «В этой земле. Ради всего святого оставьте эту землю в покое. Сынок, нельзя говорить, что оставляешь землю. Земля обижается». И встав, она декламирует, как будто читает. «Твоя земля прокляла тебя». Дорогой мой друг, и земля умеет злословить. Вот если бы только в запале создания Пакистана нас не выкорчевывали и не забавлялись, разметая семьи по сторонам. Сядьте, сядьте, — волнуется он и бросает сердитые взгляды. Читать обучен, но и этого не читал. Чем занимаешься вообще? Это Интизар Хусейн, море впереди. Госпожа! Допрашивающий встаёт. Он понятия не имеет, что с ней делать и как. «Вот скажи», — спрашивает она стоя, «Земля Интизара Сахиба, она чья? Скажи, скажи, сынок, он ваш или наш? Ты садись, сидя отвечай. Госпожа, вопросы задаю я. И отвечать тоже будешь ты. Вы, мямлет он, чем больше он волнуется, тем больше его губы вытягиваются вперед и становятся похожими на клюв. Кажется, на лице вместо рта начинает расти птица. Сначала показался крошечный кусочек клюва, потом рот раздулся и проклюнулась птица целиком, которая раздраженно выскакивает на каждое слово, произнесенное мамой, этой странной новой женщиной. Вспорхнет, и что останется на месте рта? Лица подчиненных, стоящих рядом, хранят беспристрастность, но и они уже устали от этих ежедневных процедур, заставляющих кипеть их мозги. Ваш адрес. Ох, сынок, не знаешь, какой тут адрес? Эй, кто-нибудь, скажите ему. Ланди Коттл. Заброшенный гестхаус. Скворечник. Две пустые комнаты. Малюсенькая веранда. Дворик. И эти высоченные стены, как будто не скворечник, роскошный форт. Над стенами виднеется минарет мечети, а над ним — пять хабрейского неба. Госпожа, мы спрашиваем у вас домашний адрес. Это тюрьма. Для тебя, может, и тюрьма. Я сюда пришла по собственному желанию. Да, чтобы обустроиться, потребуется время. Ты же бросил сюда только две пустые черпаи черпая традиционная индийская кровать, на раму которой натянута веревочная сетка. И воняет застоявшимся дымом. Сколько же вы тут курите? Аж матрасы провоняли и одеяло. Ладно, хоть капля уважения к старшим осталось Принесли просто не и под одеяльники когда мы попросили. Благо на базаре Ланди Коттала все можно купить. Ружье, пистолет, самолет, гашиш. Хотя к чему нам все это? Вёдра, ковшики, зубные щётки, кружки и стаканы. Даже сходили починить оправу моих очков. А ещё нужны были шторы. парду мы не соблюдаем. Кодекс поведения для женщин, предполагающий полное затворничество. парда значит на хинди «штора». Но на окнах занавески быть должны. Чтобы спать, должно быть темно. Иногда днём светит слишком ярко, «Хорошо, что матрасы и одеяло полежали на солнце. Спасибо за это служителям». Мама показывает на четырех охранников, приставленных наблюдать за ними. В руках у них калашниковы, пальцы держат на курках. «Хорошо бы и этим детишкам солнце показать». Напрасно засунули их в форму. «Эти большие тяжелые автоматы оттягивают им плечи. Делать-то тут нечего». Знай, сиди себе усы подкручивай, да за нами приглядывай. Эй, мальчишки, ведь усов-то нет, что подкручивать? У вас борода настоящая хоть? Что-то не похоже. У таких птенцов и такая бородища. Зачем дурачите эту разбитую старуху-развалюху? Ни на один вопрос следователей не дает прямого ответа. Пускается в длинные рассуждения и смеется. Или глухая тишина. Послушайте, госпожа, мы полностью заботимся о вас. Из уважения к возрасту не держим в заперти, иначе какие молодцы! Браво! Да как бы вы заперли-то! Где были бы тогда ваши хваленые пуштунское гостеприимство и дружелюбие? Пуштунвали, ваш кодекс чести — слава которого гремит повсюду и которым вы так гордитесь. Взяли бы и вышвырнули на помойку. Мы все делаем с предельным почтением, и вы будьте любезны. Мы заказываем сюда все, что вы просите — одежду, еду, кахву, фрукты, овощи. Да, к лечению моего запора вопросов нет. А как насчет нашего багажа, который потеряли? Тоже часть гостеприимства. В ванной нет зеркала. В комнате обогревателя. Свет такой тусклый, что если и захочешь, почитать не сможешь. Да и читать-то нечего. Вам всем совсем нет дела до того, чтобы читать и писать. Раз вы такая образованная, то почему разгуливаете вот так без визы? Сразу двойное преступление. Мало того, что без визы, да еще и в Хайбере, в ограничном районе. Куда даже мы не можем приехать без разрешения, — начинает оправдываться следователь. Забыл, наверное, что нужно жестко вести допрос, и по-детски обижается теперь. — Нам нужно делать свою работу. Багаж ваш вернут, нам нужно его проверить. Потом он вспоминает, кто здесь должен оправдываться, и тут же задает вопрос, который он и его напарники задают каждый день. — Госпожа! Пожалуйста, отвечайте сейчас молча. Сынок, да как же можно отвечать молча, смеется над ним мама. Снова и снова она встает, пускается в пространные рассуждения, бронится и грозится. Скажите, как вы сюда попали? Сынок, память у тебя совсем слабая. Только вчера рассказывала, что когда мы... Возвращались из Торгхама. Твоя же какая-то машина перерезала нам путь и остановилась. Поэтому нам тоже пришлось остановиться, иначе мы бы столкнулись. Из машины вышла толпа вооруженных автоматами парней и окружила нас. В это время я рассматривала Хайберские горы. Серобуры, вырезанные ножом, а их острые пики отшлифованы песком. Как только не извивалась дорога среди них, местами такая узкая, что и один единственный верблюд вряд ли протиснется. Бирюзовое небо. В горах — пещеры. Где-то они похожи на закрытые глаза Риши, а где-то за тобой следит пристальный взгляд вора или солдата. Какая разница? В них отражались последние лучи солнца. Здесь горы чернющие, а там ярко-розовые. Эта картина поглотила меня. Следователь нервничает. Скажите своей матери, чтобы она тоже содействовала следствию, как и вы. Пусть отвечает четко, предельно четко. Они приходят, потом уходят. Опять приходят, опять усаживают ее на стул напротив. Дочь рядом, но ее просят сидеть молча. «Когда вы сюда приехали?» «Когда ваши приспешники нас поймали. Смотрите». Она кладет ногу на ногу и втыкает трость в землю, тем самым давая понять, что сейчас начнется долгий рассказ. «Мы прибыли в Торгхам, даже не устали. Всю дорогу нас встречали с такой любовью». Приводили в худжиры, у пуштунов место, где принимают гостей, собираются, чтобы обсудить социальные, религиозные и прочие вопросы. Усаживали на подушки, чтобы мы передохнули, угощали сухофруктами и кахвой, пускали на женскую половину дома, где мы могли сделать все, что нужно женщине. Каждый настаивал, чтобы мы остановились в его доме. Столько любви!» Эти их земляные крепости, железные ворота, внутри сплошные машины, в стенах специальные отверстия, чтобы было видно все, что творится снаружи, а при желании можно просунуть туда ствол ружья и отстреливаться. Раньше не выпадало случая увидеть это. «Пожалуйста, рассказывайте только то, что спрашивают». «Господи, да потому что ваш специальный чиновник, как мы слышали, поехал туда». Какой-то милый человек принимал нас у себя, угощал, а потом отправил с нами своего сына, Африди. Пропускной пост в Мични, пропускной пост в Таркхаме. Везде этот славный мальчик выходил и говорил, что мы его гости, и мы двигались дальше. И вы его куда-то дели. Где он? Его под замок посадили. Его-то за что? Он проявлял гостеприимство, то самое прославленное... «Пуштунская. Где он?» «Здесь спрашиваем мы, не вы. Вы отвечайте. Скажите своей матери, чтобы она собралась. Если будет на то воля Аллаха, мы поскорее закончим с этим делом, а вы сами усугубляете свое положение». «Мама, просто отвечай. Тогда мы уедем отсюда». «Именно этого мы и хотим поскорее с вами распрощаться». Но мы не хотим, чтобы с нами прощались. Мы хотим увидеть вашего специального чиновника. Мы приехали, чтобы встретиться с ним. Зачем вам с ним встречаться? — Смотри, сынок! Та женщина, то есть мама, опять постучала тростью. — Ты лучше записывай каждое слово. Все время забываешь. Слушай опять. Мы приехали так, в машине. Потом был автобус. Автобус выехал из пешвара. Люди сидели в нем, свесив наружу ноги. Такой весь разукрашенный автобус. Нет такого цвета, которого бы не было на нем. Весь в рисунках и узорах. Сосны были нарисованы. Озеро, дома лодки. Лица кинозвезд, светлые-пресветлые. Шамми Капура даже я узнала. Куры, лебеди, утки, антилопы, медведи, цветы и красное-красное сердце, пронизанное стрелой любви. Молчи, не встревай, дай вспомнить. Разноцветные гирлянды из цветов и лампочек, отделанные маленькими сверкающими стеклышками. Так что можно смотреть без устали. Какой же замечательный автобус! Водитель всю душу вложил. Не то что вы дали нам эту комнату в глухомане. «Лампочку хоть повесьте, света мало». И... она опять подала знак молчать. Чтобы не забыть, по всей дороге шли люди, чьи спины сгибались под тяжелым грузом. Телевизоры, усилители, колонки, холодильники и прочее дребедень. Наверняка сюда принесли. Так разве сложно поставить нам сюда телевизор? Хоть новости посмотрим, а то отрезали нас от мира госпожа перестаньте пожалуйста давайте опять пойдем сначала говорит он так как будто дает второй шанс хотя это он тот кто теряет силы и терпение. мама изнуряет его изо рта следователя все больше высовывается птица а он водит по ней языком в предвкушении что вот-вот проглотит господин ты уж определись говоришь завершим и на том же выдохе «Давайте опять сначала». Мамин легкий смех эхом пробегается по Хайберу. «Имя?» — спрашивает он и поднимает руку, призывая к порядку. «Что толку говорить, если вы не можете ни читать, ни слушать?» «Чандра Прабхадеви, назовите свое имя», — говорит он довольно громко. Наверное, тренировался в уме и теперь научился выговаривать. «Называешь по имени и просишь сказать имя», — смеется она. «Солнце, скажи, как тебя зовут?» «О, Чанда-луна, скажи, как тебя зовут?» «Кто такая Чанда? Откуда приехала? Зачем?» «Я Чанда», — громко говорит ему мама. «Чанда! Чанда! Я отсюда!» — опускает руку в землю. «Приехала по собственной воле». У вас в паспорте не это имя. Луну отправили без паспорта. У вас нет визы. Луну отправили без визы. По паспорту вы проживаете в Индии, ж. ваш дом очень далеко отсюда. Он там, где он есть. Это ты далеко, сынок. Я здешний. Это вы сюда приехали. Нет, сынок, я не приехала. «Уехала отсюда», и, как будто склонившись в молитвенном поклоне перед небом, произносит «Не знаю, откуда взялась эта отчужденность. Откуда бы ты ни был, я тоже оттуда». Строки из газели поэта Мира Мухаммеда Таки, больше известного как «Мир, так и мир», «Годы жизни 1723-1810». «Мир так и мир» писал на языке урду и во многом повлиял на становление его литературной формы. «Госпожа, скажите, пожалуйста, матери, чтобы давала правильные ответы». «Сынок, почему правильные только те ответы, которые ты знаешь?» Маджи — он за голову. «Зачем вы сюда приехали? Навлечь беду на всех на нас?» «Вот смотри!» — мама опять опирается на трость — давая понять, что разговор опять будет длинным. Встала. — Это ведь Хайбер? — делает паузу. Ответа не последовало, и тогда продолжает. — Хайбер так Хайбер. Все приходят сюда и начинает перечислять, кто за столетие побывал здесь. Александр Македонский, Тамерлан, Бабур, Ахмад Шах Дурани, Мухаммад Гури, Махмуд Газневи, шелк, железо, золото. Все было принесено ему в жертву. Только вглядись в сияние этой каменной земли. Вот это да! Где-то вырезано кольцо, где-то медальон, где-то браслеты, которыми хайберский владыка леса с любовью украсил себя. Волшебство повсюду. Чье угодно сердце забьется чаще от желания попасть сюда. Пока говорила, она качала головой, а вместе с ней и тростью. «Почтенная госпожа, вы же знаете, какое это опасное место. Кто вас сюда привез?» Но мама продолжает, прервав его. «Когда заходит солнце...» Хайберские горы сверкают розовым, небо наполняется цветом. Любой, кто пропадет, здесь улетучивается, так что ищи-свищи. Но что поделаешь, — сказала она невинно, — если единственный способ быть здесь в безопасности — это не приезжать, то придется рискнуть, ведь так. Мы хотим, чтобы вы были в безопасности но вам придется ответить на вопросы, которые нам нужно задать. Кто привез вас сюда? — Мое желание. — Назовите имя. — Чанда. — Не ваше. — Ага, признал мое имя. Имя того, кто привез вас сюда. — Али, Анвар. — Что? Птица забилась в тревоге. «Как зовут вашего специального чиновника?» «Али-Анвар» — непроизвольно вырвалось у него. «Что?» На этот раз ярость, похоже, была направлена на него самого. «Назовите именно тех, кто был с вами в Карачи, и после этого выпаливает он. Они вас привезли, без необходимых бумаг, нам нужно поговорить с ними». «Меня привел сюда алианвар «Мне нужно поговорить с ним. Вы отправили ему мое послание?» «Госпожа, мы желаем вам благополучия. Пожалуйста, отвечайте на наши вопросы». «Пожалуйста, отвечайте на мои?» «Госпожа, мы должны будем провести расследование. Вы иностранка, женщина в возрасте, не понимаете». Но те, кто привез вас сюда, пакистанцы, они знали, что поступают неправильно. Нам нужно проверить их. Как наш багаж? Вы просто сделали так, чтобы он исчез. Только трость вернули, всю битую-перебитую. Остальное сплавили саперной бригаде. И думаете, я помогу вам отправить этих милых людей туда же? Дудки! Скоро вы получите свой багаж. «А теперь скажите, пожалуйста, имена», как будто дает взятку. «Чанда, Алианвар, какое тебе дело до остальных?» На следующий день багаж вернули. Мама подскочила к своей сумке открыла ее. «Моя статуя! Где моя статуя?» «Ее изучают. Она очень старая. Она останется там, откуда она». — Я тоже очень старая. Останусь там, откуда я. — Мальчики, — обратилась она к охранникам с Калашниковыми, — закажите мне щипчики для ногтей. Эпизод девятнадцатый. Кто эта женщина? Я не знаю ее. Каждый день новая история. Как так может быть? Это с возрастом что-то расхлябалось внутри. Это я расхлябалась. Не могу разглядеть, как каждый день она принимает новое обличие Не могу терпеть эти бесконечно меняющиеся оттенки настроения. Теперь я даже не знаю, кем она назовет себя в следующее мгновение. Я все время живу в сомнении. Как она стала такой? Как за одну жизнь кто-то может быть столькими вещами сразу и плыть в настолько разных направлениях? Она была моей матерью. Я была ее опорой в старости. Взяв ее за руку, я привела ее на эту сторону. Когда я успела запутаться в подоле ее струящейся абайи, которую она тащила, куда ей вздумается, куда она привела меня, с кем только она не встречалась и кого только не втянула в эти безумные поиски. В Карачи была какая-то подруга, отправилась к Аллаху, а дочь ее где-то в Синде. Там мы узнали, что ее двоюродный брат по матери был переведен в Пешавар, и нам надо с ним встретиться. В Пешаваре выяснилось, что он отправился в командировку. Так она настояла, что времени нет и нужно ехать за ним. И мы оказались на той дороге, про которую чиновники говорят «Случись что, смерть — несчастный случай, они ответственности не несут». Ни капли не сомневаясь, она пробралась в это опасное место под названием Хайбер. После Джамруда Хайберский проход, и мы брошены на милость пуштунов. Убийства, грабежи, разбой — вот обычаи этих мест. Я сдурею от страха. Но её, ее... А кто она? Страх и пальцем не тронет. У меня не осталось даже тени надежды. Я поехала с мыслью, что хорошо бы немножко порадовать ее на излете жизни на излёте её жизни, но не моей. Я обманулась. Мне казалось, что веду её, показываю дорогу. Я заблуждалась. Всё думала, ну ладно, всего-то хорошо, и это тоже. Пусть подставлю плечо, а здесь бесконечная цепочка. Одно цепляет другое, и везде нужно поддержать. Спросишь, далеко ещё? — отвечает. Вот уже почти пришли. Каждый раз вот уже почти пришли. Раз за разом вот уже почти пришли. И куда пришли? Хайбер. Тишина. Даже хайберский ветер дует где-то снаружи. Сюда ничего не долетает. Со всех сторон только эта высокая стена и деревянная дверь — сделанная в ней, которая всегда закрыта. Открывается только, если принесли еду, кахву или пришел следователь. Тогда с ними проникает легкий порыв ветра. А эта женщина, кто она? У нее множество форм, имен, домов и языков. Кому верить? Говорит, вот только сюда осталось съездить. А это — последний, кого надо повидать. Мол, это конец. Как же конец? Что, прямо сейчас в путь? Так почему не идет? Почему продолжает дурачиться так, что, если они захотят, не смогут отпустить ее? В конце концов, пусть и для вида, но они должны соблюдать хоть какие-то правила. Та женщина. Кто она? как будто и не хочет уходить вовсе. Я смотрю на ее возраст и ей напоминаю о нем. Но волнует ли ее хоть сколько-то мой возраст? Кто я? Как попала сюда? Такой должна была быть моя жизнь. Чья это жизнь? Чью жизнь я живу? Это настоящая я. А как же та, что осталась позади? Вдруг я поняла, что ужасно соскучилась по Кей-Кей. Даже сказала им, что я журналистка, и мой гражданский муж тоже. Что он наверняка волнуется и ищет нас. Сказала с гордостью. Но и с надеждой, что они все испугаются. Хоть немного. И меня тоже. Но кто тут пугается, кроме меня? Не эта женщина. Не те, кто приходит сюда каждый день, то пограничники, то представители власти Пакистана, то военные, то племенные лидеры и, может, даже террористы. Страх и угрозы — игра двух наших стран. И кого угодно они могут сделать в ней пешкой. Могут использовать двух невинных женщин для заключения политической сделки. Отпустят нас, если в Индии отпустят их заключенных выменяют наши жизни на какого-нибудь опасного шпиона или террориста? Согласится ли наше правительство? Только если жизнь двух женщин хоть что-то значит для них, так? Только если моя жизнь хоть что-то значит для мамы, так? Это не моя история, а в её истории меня нет. Кто она, чего хочет? Почему не сделает так, чтобы они сражались и отпустили нас? А наоборот, без конца подначивает. Я боюсь. Покрываю голову, чтобы показать уважение к их традициям и надеюсь, что меня тоже будут уважать. На все вопросы, а они приходят каждый день и спрашивают одно и то же, отвечаю крайне вежливо. «Ваше имя?» говорю. — Имена родителей. — Говорю. — Зачем приехали сюда? — С мамой. — Без визы? — Да. — А что еще сказать? — Вы образованный человек. Вам известно, что это неправильно. — Да, но у нас не было дурных намерений. Мы невиновны. Отпустите нас. Сколько еще будете держать здесь? Наши родственники волнуются. Вы же видите, сколько маме лет. Кей-Кей знает, а старший знает. Знали бы, что-то предприняли бы уже. Пройдет еще несколько дней, пока спохватится. Где мы, что мы и когда вернемся. К тому времени эти четыре охранника уже изрешитят нас. Только и ждут этого с первого дня. А ты все время трясешься. Когда же тебя поджарят? Всё кружат над нами. Ночью, когда мы идём спать, сторожат у двери. Стоит только сомкнуть глаза, как выскочат и будут палить без остановки. С каждой пулей я буду падать всё ниже. Какая же прикончит меня? Кто посмотрит в моё мёртвое лицо? Кей-кей? Почему стало так скучать по тебе? Почему мы не скучаем по тем, кто рядом? В следующий раз, когда будем идти рядом, каждый миг буду смотреть на тебя так, как будто тебя здесь нет, и тогда не совершу ошибку, отстраняясь или пренебрегая твоими словами, буду все время прикасаться к тебе. Ведь этого ты хотел от меня. Почему мы хотим прикоснуться друг к другу не в одно и то же время? А это женщина, которая не думает ни о ком, кроме себя самой. Неужели мама не видит синяки у меня под глазами? Она даже попросила принести нам зеркало, чтобы я переживала каждый раз, когда смотрелась в него. Посмотри, какими грубыми и шершавыми стали мои руки. А этот волос, торчащий из носа, теперь не могу даже ножнички попросить, чтобы отрезать его. Он бесит тебя, но что поделать? Где твои ножницы, Кей-Кей, в гостиной? Кей-Кей, если бы ты увидел меня сейчас, Весь твой пыл угас бы. Брови срослись в сороконожку, густые усы. Здесь я превращаюсь в мужчину, еще и старого. Полюбишь этого обрюсшего? Побледневшего, скукоженного старика. Черт-то с два. Да и они наверняка видят в нас разбитых, сломленных женщин, Наивных и несмышленных, Никаких ни не шпионок и диверсанток. Но эти две страны — Бесконечное соревнование в безумии. За что угодно могут призвать к ответу отомстить, потребовать выкуп. А эта мама, которую я всегда считала моей мамой, взялась усложнять даже то, что совсем просто. Без визы. Потом отказывается выдавать людей, помогавших нам. А я знаю их только как дядя такой-то, дядясякой-то, брат того-то да и если бы захотела, не смогла бы свидетельствовать против маминой воли. Ещё статуя эта, которую она нашла здесь, ещё одна такая же в музее Лахора. Древняя статуя, национальное достояние. Она присвоила и разгуливает с ней, как ни в чём не бывало. Они не возвращают, а она негодует и требует. — Да, Господи, забудьте! Спасите свою и мою жизнь! Поедем обратно! — Обратно? — сказала она. — Так я вернулась обратно. Мне нужно встретиться с Али-Анваром. — Али-Анвар, Али-Анвар, только и слышу я. Расстраиваюсь и пытаюсь изгнать его из своей головы. Да кто бы он ни был, только оставьте нас в покое. «Ой, что это? Охранники спят?» На маленькой веранде, прислонившись к стене, обмякли, калашниковы соскользнули с плеч. «Беспечность? Или, наконец, поняли, что нечего бояться этих заключенных, которые не способны ни сбежать, ни убить?» «Я пристально вглядываюсь. Сейчас они не могут причинить мне никакого вреда. Пока спят. Но стоит проснуться, сила на их стороне. Выскочить и вырвать у них автоматы, пив-паф и прикончу их. Но даже тогда мы не спасемся. Сначала я уничтожу их, потом маму, потом себя. Всё, что случилось до сих пор, — цветочки. Мы все еще вместе мама и дочь. Но кто знает, как они поведут себя? А что если разлучат нас, чтобы надавить? Или начнут ломать руки, ноги? Нет, нет, они не тронут нас. Но если позовут женщин полицейских. «Ружейный выстрел. Где? Часов в часу не легче. Меня подстрелили. Нет, эти спят. Маму прибежала во двор. «Уложили маму! Что будет со мной? Без мамы в этом аду!» Охранники проснулись. Один из них засмеялся, поправляя ружьё. Увидел мои испуганные глаза. «Снаружи стреляют. Свадьба, наверное», — сказал он. «Да ладно. Мой же убийца успокаивает меня. Как это понимать?» «Охранник маленький» и по длине, и по ширине, и по возрасту. Отнять оружие жалкий и никчемных. Борода есть, но за ней ребенок. У одного даже бороды нет. Наверное, и не бреется. Такой огромный автомат у него. Стрелять хоть умеет. Но Калашников настоящий. Автоматы в руках наших чокнутых государств, Имеют привычку стрелять по собственному желанию. Это все шутка или мы в опасности? Неведение — это особый страх. Ведь с нами ничего не случится. Если мы застряли в государственной машине, то им придется соблюдать официальный протокол. Если дело попало на бумагу, придется потратить чернила. Мол, смотрели, слушали, процесс идет. Проверять багаж, допрашивать нас, держать под замком — все это часть процесса. Выйти можно только тогда, когда он закончится. Но мама ведет себя так, как будто на каникулах. Сидит себе, вытащив стул на солнце. А рядом с ней стоят двое охранников. Смеются. В ушах у меня звенит, что ли. «Он бросает мяч быстрее, чем Шуаиб Ахтар», — это он говорит маме. Я с грохотом бухаюсь на веранду рядом с двумя другими охранниками, которые спали и которых я хотел изрешетить раньше, чем они изрешетят меня. Никто не обращает внимания, а быстрый боулер смеется и раздувается от гордости. «Правда, я играл в клубный крикет в Пешаваре». Джавет Сахиб как-то видел меня во время тренировки. «Джавет Меандат», — объясняет второй охранник маме. «Сказал, давай, кидай мяч, я смотрю». На нем были щитки. Он уже вышел на пенсию, но это все равно был Джавет Меандат. Я набрался смелости, отсчитал 25 шагов и показал класс. «Да как же вы поймете, о чем он говорит?» К этому моменту все охранники окружили маму. «Не знаю «Но вы продолжайте говорить. Узнаю». Я смотрела, как все смотрели крикет. «Мы разыграли пять мячей, и Джавет Сахиб признал поражение. Хватит, дружище, я проиграл». «Видите, уважаемая мама, какой он хвастунишка». «Уважаемая мама? Уважаемая мама?» «Ну и ну, сынок. Так почему не стал играть в крикет дальше, «Почему схватился за ружье?» Мама подняла трость и в шутку погрозила ей. «Ты идешь туда, куда ведет бедность», — ответил сынок. «А вот скажите, — начал другой, — кто лучше, наш Имран-хан или ваш копил «Я не знаю никаких наших ваших», — сказала мама, и опять раздался смех. Опять уходит от ответа. Мама, «Мама?»